Глава двадцатая Первая узнала об этом потрясучая клюка. «Иду я, Светик мой, мимо ее дома, царства ей небесное. Глядь, что за оказия такая! В небе христово солнышко стоит, А в открытом оконце у Анфисы свет, Незагашенная лампа полыхает. А кроме этого оконца все ставни заперты, Я кой-как, кой-как перелезла в сад, Кричу, «Анфиса, Анфиса!» Ни вздыху, ни послушания. И поди мне в ум, Уж не громучей ли стрелой из тучи грянула? Кой-как, кой-как вскарабкалась я на фундамент. Да в окошко-то возьми и загляни. Господи ты, Боже мой! И лежит моя красавица на полу, Белые рученьки раскинуты поврось, Ясные глазоньки закрытые, Бровушки соболины это по-отчаянному сдвинулись. Вот тебе, Христос! А во лбу-то дырка невеликонька, И кровь через висок да на пол. Вот ей, боженьки, не вру, Истинная правда все ей Богу вот, А громучие стрелы не видать нигде, Только стульчика прокинутый. и бархатная сиденница вывалилась, на особицу лежит. Я, грешница, как всплеснула рученьками, да так на землю и кувыркнулась. Убил мою гремыку праведный Господь, громучей стрелой убил и душу вынул. Вот, господин урядник, весь исказ мой, вот... Урядник проворно умылся, выпил наскоро чайку и к приставу. Ваш скородие, имею честь доложить, мадам Козырева сегодняшней ночью убита при посредстве грозы в висок. По селу Медведеву от двора к двору шлялась, шмыгала потрясучая клюка, проскрипит под окном Хрещеные! Анфису громом убила! и, спотыкаясь дальше. А мальчишки, не расслышав, кричали: Анфису громов убил! Анфису убили! Айда! И неслись к анфисиному дому. Туда же спешил и пристав с местными властями. Церковный сторож благовестил к обедне, отец и торопясь догнать начальство, крикнул на колокольню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 Скорее всего. Плохо соображая, согласился Пристав. Давно небритое лицо его бледно, он ежесь горбился, наваченная грудь нескладно топорщилась, болел живот. Кузнец отпер отмычкой двери, безжизненная темная тишина в доме. Открылись ставни, стало светло и солнечно, зевак и мальчишек отогнали прочь.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 Теперь еще полеживой спокойно отстрадалась. Ах, ах, ах! И кто же это мог убить? Ставни закрыли, дверь заперли, припечатали казенной печатью. Шипящий с пламенем сургуч капнул приставу на руку. Пристав боли не ощутил и капли той даже не заметил. К дому убитой... Десятский нарядил караул из двух крестьян. Пристав возвращался к себе один. Он пошатывался, спотыкался на ровном месте, ноги шли сами по себе, не замечая дороги, часто вынимая платок, встряхивал его, прикладывал к глазам, крякал, дома сказал жене. Анфиса Петровна умерла насильственной смертью. «Дай мне вот это!» Как его? Только сухое. И комков мокрый платок, с отчаянием бросил его на пол. После крупного во время грозы разговора с сыном Петр Данилович от неприятности напился вдрызг. Он не пил больше недели, и вот вино сразу сбороло его, упал на пол и заснул. Илья Сахатых подложил под его голову подушку, а возле головы поставил на всякий случай таз. «Петр Данилович до сих пор еще почивает в неведении. Спит и Прохор. Ибрагим тоже почему-то не в меру заспался сегодня. Его разбудил урядник». «Ты арестован», — сказал он Ибрагиму и увел его. Илья охатых разбудил Прохора. Когда Прохор пришел в чувство, Илья вынул шелковый розовый платочек, помигал, состроил скорбную гримасу и отер глаза. — Анфиса Петровна приказала долго жить. — Ну! — резко привстал под одеялом Прохор. — Обалдел ты! — Извольте убедиться лично. Еще сильнее заморгал Илья и вновь отерся розовым платочком. Прохор вытаращил глаза и, сбросив одеяло, быстро свесил ноги. Ежели врешь, я тебе сукину, сыну, все зубы выну. — Где отец? Спяц. Убито или ранено? Наповал злодей убил. Кто? Аллаху одному известно с Ах, если бы вы знали, до чего, до чего, до чего я... — Буди отца! — Где Ибрагим? — Арестован. — Буди отца! С каким-то слезливым придыханием прокричал Прохор, руки его тряслись. Он принял валерьянки, поморщился, накапал еще, выпил, накапал еще, выпил, упал на кровать, забился головою под подушку и по-звериному тяжко застонал. — Петр Данилович, Петр Данилович, да вставайте же! — тормошил Илья хозяина. Тот взмыкивал, хрипел, плевался. «Да — Начнитесь Бога ради! Великое несчастье у нас! «Анфиса Петровна умерла!» «Что? Что? Где пожар?» Оторвал хозяин от подушки отуманенную водкой голову свою. «Пожара, будьте столь любезны, нет! А убили Анфису Петровну из ружья в их доме!» «Убили Анфи...» Хозяин перекосил рот, вздрогнул... Какая-то сила подбросила его. Правый глаз закрылся, левый был вытаращен, бессмыслен, страшен, мертв. — Хозяин! Петр Данилович! — закричал Илья и выбежал из комнаты. Перекладывали хозяина с пола на пуховую кровать кухарка Прохор и Илья. У Петра Даниловича не открывался правый глаз, отнялась правая рука с ногой, И речь его походила на мычание. Илья, заперса в своей комнате, на коленях усерднейший молился: Упокой, Господи, рабу Божию Анфису, со святыми упокой. Сердце же его радовалось. Хозяин обязательно должен умереть. Значит, Марья Кириллна, Маша, овдовеет. Дивны дела твои, Господи! Бил в грудь веснушчатым кулачком своим Илья, стукался обкудрявленным лбом в землю. — Благодарю тебя, Господи, за великие милости твои ко мне. Вечная память, вечная память!